Глава восьмая. «Судя по твоему виду, это кто-то опасный?» обратился к своему знакомому. Кутузов. Не отводя своего взгляда с приближающихся людей, проговорил он. «И? Он типа самый сильный боец?» продолжил уточнять я. «Ну...» Костя перевел на меня свой взгляд и задумался. «Самого сильного сложно определить на самом деле. Но то, что он один из самых свирепых рукопашников, это точно». «Ну да, здоровый. Почти как сам Гаврила. Только вот тот уже падал. Упадет и этот». «Хм, мне нравится твой настрой», — проговорил Костя. «Так что, может, я с ним сойдусь?» «Не, ну а что? Раз Гаврила выставил замену, хоть это и не по-мужски...» «Не обижай меня», — улыбнулся я и сделал шаг вперед. «Даже если я и выхвачу, это будет честный поединок. И значит, мне есть чему учиться, что тоже неплохо». Тут главное не бояться. А если боишься, значит, не проявлять своего страха. Ха, ну так это, удачи тогда. Ага. Не оборачиваясь, я поднял руку, согнутую в локте. Похоже, удача мне на этот раз не помешает. Мы вышли на ринг и встали друг напротив друга. Взгляд Кутузова был спокойный, но при этом в нем чувствовалась кровожадность. Он не сводил с меня глаз, внимательно изучая. Гаврила же в это время чуть ли не прыгал от радости. Его самодовольство начало меня подбешивать. Он выглядел так, словно ему удалось обвести всех вокруг пальца. Идиот. «Готово?» — неожиданно произнес кто-то из зала. Толпа собралась немаленькая. Человек тридцать точно стояло в ожидании зрелища. И большинство из них были уверены, что Кутузов справится со мной даже не вспотев. Мы оба кивнули, после чего тот же человек прокричал. «Тогда разошлись по разным углам!» Дождавшись, когда мы отойдем каждый на свое место, он продолжил. «Правила стандартные! Начали!» Кутузов не спешил атаковать, надменно ухмыляясь и подзывая меня рукой к себе. Он как бы давал мне возможность нанести первый удар и тем самым показывал свое превосходство. «Что ж, в эту игру могут играть двое!» Я поставил ноги параллельно друг другу, чуть шире плеч, положил скрещенные руки на свою грудь и закрыл глаза. «Опасно. Твою мать, да у меня мурашки побежали по телу». Но в тот же момент я почувствовал адреналин, и мне это очень нравилось. Я буквально ощутил это напряжение и недопонимание в воздухе. Все люди замерли, пытаясь понять, что происходит, и лишь один кутузов стоял и яростно пыхтел. По всей видимости, его это знатно оскорбило. Он утробно, но не слишком громко зарычал и словно разъяренный зверь ринулся в атаку. Ринг под ногами буквально задрожал от его массы, содрогаясь после каждого шага. Я прекрасно это чувствовал. Один шаг. Я стиснул зубы и слегка склонил голову, прижав подбородок к груди. Второй. Мои руки сжались в кулаки настолько сильно, что захрустили кости. Третий. Я сделал молниеносный выпад правой ногой чуть в сторону и вперед, вместе с тем разворачивая, отклоняя корпус, и в тот же миг выбросил свою руку прямо на ход к Утузову. Удар пришелся ровно в его скулу. Здоровяка пошатнуло. По инерции он сделал еще два шага, после чего его ноги заплелись, и он упал, но успел повиснуть на канатах. В зале по-прежнему висела гробовая тишина но спустя пару секунд прогремела буря от восторженных возгласов наблюдающих. Не знаю почему, но люди просто взревели от подобного зрелища. В этот момент Кутузов смог подняться, встряхнул головой и снова двинулся на меня. Хм, крепкая башка. Удивленно подумал я про себя. Однако спустя два метра его снова начало шатать из стороны в сторону, и он упал на одно колено, уперевшись кулаком в ринг. «На сегодня хватит». Спокойно проговорил я. «Если захочешь еще одного реванша, для начала научись уважать соперников. А там уж посмотрим». Он злобно зыркнул на меня из-под лобья, но ничего не произнес. В этот же момент я посмотрел на Гаврилу. Точнее, пытался на него посмотреть, но просто не нашел его среди толпы. «Чего? Убежал, что ли? Вот же идиот!» На этом моя тренировка закончилась. Под восторженные возгласы я вышел из зала и направился в свою комнату. Честно говоря, коленки слегка подрагивали, однако мой взгляд говорил об обратном. Любой, кто захочет со мной сразиться, будет иметь дело с этим стальным кулаком. Отшутился я про себя и тут же подумал. Блин, хорошо хоть руку себе не сломал. Приложился-то прямо от души. В субботу утром встал пораньше, чтобы выйти в город. Но это оказалось ошибкой ведь уже в 8 утра на проходной скопилась огромная очередь из кадетов. Целых полчаса я ждал своей очереди, чтобы пройти КПП. Отдал дежурному свою минную карточку, он провел ей по считывателю на мониторе, и на турникете загорелась зеленая стрелочка. Свобода. Ну, по крайней мере, до вечера, что уже неплохо. До встречи с Леси было полно времени, поэтому я направился по магазинам. А то все кадеты выходили в гражданской одежде, а я один в форме, которая привлекает слишком много внимания. На выбор одежды у меня ушло часа два. И то, потому что большую часть времени искал магазин для парней. Вот почему бутики для девчонок на каждом шагу, а для парней-подростков всего один, и то в самом конце торгового центра. Сразу после магазина я переоделся в джинсы, черную футболку и кроссовки. Еще один комплект одежды сложил в рюкзак, и туда же отправилась моя форма. Прямо поверх кирпича, который приходилось постоянно таскать с собой. Времени оставалось уйма, поэтому решил найти мага, чтобы перепривязать артефакт к чему полегче. Теперь у меня был смартфон с неограниченным доступом в Global, поэтому я забил в поисковике ближайший видящий маг. И Global автоматически выстроил мне маршрут по карте Смоленска. Я прикинул, что идти буду часа три и воспользовался автобусом. Через час уже стоял возле вывески «Магические консультации». Зашел в офис, где в длинном коридоре располагалось множество кабинетов. И у каждого очередь. Я нашел табличку с таким глазом, как у меня на форме, а затем спросил, кто к видящему последний. «Я», — донеслось другого конца коридора. «Это все, что ли, к одному магу пришли?» — удивился я. «Да, он у нас один в Смоленске», — ответила мне бабулька, которая сидела прямо возле кабинета. «Быстро очередь проходит», — спросил я у этой же старушки. Она мне показалась отличным источником информации. «Вон я вчера утром пришла, через два человека должны принять. У меня от шока чуть глаза на пол не укатились. А заранее записаться нельзя?» «Так тут все по записи, милок». На входе секретарь сидит. Ты у нее запишись, но не раньше, чем через полгода места есть. Так откуда очередь, если и все по записи? недоумевал я. Вместо ответа бабуля лишь пожала плечами, а я понял, что мне тут ловить нечего. Проще самому поискать в библиотеке училища, как перепривязать призрака. В глобале этой информации не было, поэтому я поблагодарил старушку и вышел из здания. По дороге у меня заурчало в животе. Вспомнил, что так спешил в город, что и позавтракать забыл. Поэтому направился к ближайшей кафешке. Но стоило перейти улицу, как за углом дома послышался детский плач. Я не мог пройти мимо такого безобразия, поэтому свернул с пути. Нечего детям делать в подворотне. Я завернул за угол и на миг застыл в нерешительности. Ведь стоит мне с ним заговорить, как на голову свалится очередной паровоз проблем. Или, вернее, еще один кирпич. А все потому, что плачущий ребенок был уже мертв. Полупрозрачный силуэт мальчика лет шести сидел возле лужи, обнимая собственные ноги, и рыдал. Я не смог уйти. Подошел к ребенку и присел рядом на корточке. Он поднял на меня взгляд. Слез на лице не было, ведь призраки не плачут. Видимо, эти звуки он издавал по привычке, что осталось из жизни. «Как тебя зовут?» — спросил я, чтобы парнишка немного успокоился. «Женя», — ответил он и шмыгнул носом. «А я Лёша». «Ты видящий?» «Да». «Почему ты сидишь что-то и не уходишь в другой мир?» «Не могу», — ответил мальчик и отвернулся. «Расскажи, может, я смогу помочь, и тогда ты обретёшь покой». Глубоко в душе я надеялся, что он скажет, «Просто не знаю, как уйти». Тогда я смогу позвонить Сергею и попросить изгнать парнишку». Но интуиция подсказывала, что ничего в жизни не бывает просто так. «Злой дядя убил мою маму. И меня убил», — признался Женя. Внезапно позади меня из воздуха материализовался Макар и высказал свое мнение. «Надо мстить». «Да подожди ты, дай разобраться». Отмахнулся я от него и снова обратился к ребенку. «Злого дядю схватили полицейские?» «Нет», — замотал головой ребенок. «Он скрылся». «И... Э, ты знаешь, где его найти?» «И почему ты пришел именно сюда?» Сразу после меня спросил Макар. «Да мама с ним встречалась. Он работает в высоком здании, на котором написано «Феникс». Я думал, что этот маг поможет, передаст полицейским. Но он мне ответил, что без оплаты не работает». А у меня ничего нет. Женя умоляющим взглядом посмотрел на меня. А мне захотелось отомстить не только его убийце, но и этому единственному в Смоленске консультирующему видящему. Никакой человечности. Это же невинный ребенок. Я помогу. Пообещал я и достал из кармана смартфон, чтобы посмотреть на время. До встречи с Лисси оставалось четыре часа. Слишком мало, чтобы распланировать убийство незнакомого человека, но достаточно для разведки. Почему-то об убийстве человека я рассуждал слишком просто. Может быть, потому что я не считал его за человека. Убийцу, в смысле. «А завтра он будет работать?» — спросил я у парня. «А завтра?» — задумался парень. «В «Воскресенье», — первым ответил Макар. «Нет, он по выходным не работает». «Ясно» кивнул я. «А знаешь, где он живет? Адреса не помню. Но мы ходили с мамой пешком от нашего дома. Могу провести». Идеальным вариантом было бы отправить Макара с ребенком, а самому подождать выводов моей призрачной разведки. Однако теперь мой бывший сокамерник не мог отойти далеко от несчастного кирпича, что лежал в моем рюкзаке. «Ну тогда веди», — указал я парнишке. «А мне можно не прятаться?» — жалобно спросил Макар. «Меня могут увидеть другие видящие в компании призраков», — возразил я. «И что с того? Где написано, что на воле ты не можешь мертвым помогать? А ты хочешь, чтобы кто-то использовал на тебе заклинание изгнания?» «Не сработает», — задрал подбородок Макар. «Пока я привязан к кирпичу, только его уничтожение может меня изгнать. Ну, или твоя смерть. Ладно, уговорил». «Пойдемте скорее. У меня и свои дела вечером есть». Пока мы шли, Макар всячески подбадривал парнишку. В итоге ребенок перестал хныкать, и в глазах заблестела надежда. А мне было не по себе от того, что Макар переводил все стрелки на меня. Якобы лучше меня никто не сможет отомстить. «Вот его дом», — указал мальчик на коттедж в богатом районе. А я уже издалека видел, что на заборе стоит камера. Да и внутри они, скорее всего, на каждом шагу. Сомневаюсь, что мои призраки смогут вычислить слепые места даже по подробной инструкции. Надо его выманить. Практически мгновенно пришел я к выводу. «И как это сделать?» — спросил Макар. Я повернулся к Жене и спросил. «А ваши тела нашли?» «Нет, он же маг стихии огня. Вот и испепелил», — ответил парнишка. «О таком сразу надо говорить», — Возмущенно произнес Макар, упирая руки в бока. А Женя стыдливо опустил голову. «Я принял к сведению и продолжил задавать вопросы. А телефоны тоже испепелил?» «Угу», — ответил парень. «Хочешь убийцы сообщение написать?» — предположил Макар. «Да. Но тогда придется делать это анонимно через Глобал. Мне нельзя палиться». Серег поможет. Он же хакер». «Да, надо бы ему торт купить. Идите с Женей на разведку, а я тут подожду. Только недолго. Мне еще на концерт успеть надо. Самое главное номер, узнаете?» «Есть капитан». Шутливо отозвался Макар и поплыл к забору. А Женя опасливо последовал за ним. «Пока призраков не было с помощью Глобала, я построил маршрут до ресторана «Золотая рыбка». М да, Придется на автобусе с двумя пересадками ехать. Насыщенный денек выходит». Мои верные призрачные разведчики вернулись только через час. «Чего вы так долго?» — спросил я. «Чуть стоя тут не уснул, пока ждал вас». «Мы номер искали, потом запоминали», — ответил Макар. «Целый час? Ну, чтобы наверняка. Знаешь, после смерти мозга нет, и новая информация совсем не хочет запоминаться». «Ясно. Тогда поехали». «Жень, хочешь с нами на концерт?» «А кто выступает?» Опасливо спросил мальчик. «Хитрые лисицы. Любишь рок?» «Не знаю. Мне мама только мультики включала», — пожал он плечами. «Значит, приобщишься после смерти», — улыбнулся я. «Недреев, тебе понравится», — поддержал Макар. «Сегодня развлечешься, а завтра отомстим и сможешь обрести покой». Ребенок согласился. Всю дорогу до нужного места он расспрашивал меня о том, что представляет из себя рок-музыка. Я охотно отвечал, и наверняка остальным пассажирам автобуса казалось, что я говорю сам собой. Но мне было все равно, что они там себе надумали. Ровно в назначенное время я подошел к золотой рыбке. листья подошла через 10 минут. «Вау!» — протянул Макар, и челюсть у него чуть ли не до пола отвисла. «Какая красивая тетя!» — прокомментировал Женя. «А я лишь сказал, шикарно выглядишь». «Спасибо». Улыбнулась она ярко красными губами. Ее помада точь-в-точь точь сочеталась с оттенком волос, а черное платье облегало стройную фигуру и подчеркивало пышные бедра. Будь я в теле парня постарше, то уже бы позвал Лесси провести вместе приятную ночь. «Если бы я знал, что здесь драскот то купил бы костюм», — улыбнулся я девушке. «А ты и без него хорош», — подмигнула она. «А может, и правда пригласить ее?» снять на ночь номер в отеле. Соблазн был очень велик, но тогда меня бы очень скоро стали искать в училище. И, скорее всего, завтра бы сорвались все мои планы с Жениному убийце. «Я заказала нам столик на террасе», — сказала Лесси. Ресторан располагался на площади, неподалеку от того места, где стояла сцена. Сейчас техники налаживали там оборудование. Я открыл меню и ужаснулся от цен. Но вида не подал. Нечего девушке об этом знать. После покупки одежды у меня оставалось чуть больше 10 тысяч рублей, а тут один салат «Цезарь» стоил две с половиной. Нагуленный за весь день аппетит тотчас пропал, и я заказал себе чайник чая за 900 рублей, а бокал вина и пасту карбонара. Блин, надо срочно искать способ заработать. Не такой опасный, чтобы спасать аристократов от регатов или же раскрывать свою реальную личность. Или можно заняться обучением тех, кто не может за себя постоять. Нет, такая себе идея. В училище же есть клуб единоборств. Ты не голоден? Своим вопросом Лисси прервала мои размышления. Нет, соврал я. Хотя внутри просто включилась жаба. Надо будет на обратном пути хоть шурму за 200 рублей купить. Как поиски работы? Спросил я, чтобы перевести тему. Плохо, призналась девушка. «Но я не отчаиваюсь. В понедельник будет еще три собеседования». «На какую должность?» Лиссия отвела взгляд, словно не хотела смотреть мне в глаза. «Официанткой», — наигранно улыбнулась она. «Врать у девушки получалось крайне плохо. Скажи, что не собралась возвращаться в воровскую гильдию». «Нет, это в прошлом». «Да и...» — она прикусила губу. «И?» «Обратно меня не возьмут». А если и возьмут, то только для того, чтобы выдать Вяземским. А вот это была чистая правда. Про более скверные профессии я спрашивать не стал. Лиси же не дура. Сама должна понимать, что с такого дна ей обратно дороги не будет. На сцену вышли музыканты, и концерт начался. На площади собралось столько людей, что не протолкнуться. Так что стало понятно, почему Лисси выбрал именно столик на террасе. Здесь и вид хороший на сцену, «Нас точно не затопчут», — огалтелые фанаты. Женя восторженно танцевал рядом со столиком, а Макар ему подыгрывал. Это зрелище раз за разом вызывало во мне улыбку. Внезапно Лисси наклонилась так, что ее грудь упала на стол и спросила. «Твой призрак здесь?» — я кивнул. Соскучилась по нему. «Нет. Хотела попросить об одолжении. Ведь идеальнее шпиона не придумаешь. Смотря что ты хочешь». Проследить за сестрой. Она постоянно куда-то уходит. Я переживаю». Лесси смотрела прямо мне в глаза, так что я поверил ей. «Тогда тебе придется подложить сестре кирпич», усмехнулся я, поскольку эта задачка была не из простых. «Я могу закинуть ей машину». «Ладно, но тогда за кирпич отвечаешь головой», строго сказал я и отпил сладкого чая. «А меня спросить?» Макар возмущенно навис надо мной. Я повернулся к нему и ответил, «Пора тебе отрабатывать энергию, что ты черпаешь из меня». Хотя со стороны это выглядело, словно я говорю, в пустоту. «Она пропадает по вторникам и четвергам. Так что, если ты не против, я навещу тебя во вторник днем, а в среду уже верну кирпич, и ты мне все расскажешь», — попросила Лисси. А я вопросительно посмотрел на Макара. Он опустил плечи и сдался под моим взглядом. «Но тогда чур я выбираю, какие фильмы будем смотреть всю неделю», — выставил он условие. «Да без проблем», — ответил я обоим одной фразой. После концерта я, как приличный мужчина, проводил Лиси до дома. «Может, зайдешь на чай?» — намекнула она. В другой раз отказался я, пересиливая желание собственного тела. «Ведь у меня остался всего час, чтобы добраться до другого конца города и отметиться у дежурного в училище». «Хорошо». Улыбнулась девушка и прильнула ко мне губами, а затем улыбнулась и закрыла дверь. «Как-то странно изменилось ее отношение к тебе», — подметил Макар. «Я ответил только, когда мы шли к остановке. Думаешь, что ей нравится перспектива соблазнить княжича? Ей важен титул, а не я сам». «Откуда мне знать?» — пожал плечами Макар. «Это проверять надо». «Ладно, потом разберемся». Я бы на твоем месте забеспокоился, что она продаст информацию о тебе за хорошие бабки. Ну, у меня нет еще одного призрака, чтобы приставить следить за ней. В училище я все же опоздал. На целых пять минут. Но дежурный сказал, что это не критично и посоветовал больше не опаздывать. Первым делом я пошел не в свою комнату, а к соседу. В руках был пакет с тортом и двумя сэндвичами. Шаурму я по пути не нашел. Сергей открыл дверь сразу. Я вручил ему пакет и сказал. «Ставь чайник. У меня есть очень интересная история. Про призраков». «Огу». Парень распахнул передо мной и начал судорожно заправлять кровать и прятать разбросанные носки. «Да успокойся ты», — остановил я его порыв. «Ладно, ладно. Тогда начинай рассказывать». Я поведал все от того, как оказался в офисе магов-консультантов, до плана мести Жениному убийце. Однако не стал говорить соседу, что собираюсь мстить сам. Недавно узнал на уроке теоретической магии еще одну интересную особенность привидений. Они могут материализоваться, но всего на пару секунд, и это будет им стоить большей части собственной энергии. Поэтому если призрак не свежий, то это подобное изгнанию. Но при должном желании двух секунд хватит, чтобы отомстить. Поэтому Сергей ее сказал, что помогаю лишь в организации встречи Жени и его убийцы. — А если тебя засекут камеры, полиция же увидит, и не отделаешься от обвинений. Предостерег меня сосед. — Не переживай, я не стану подходить близко. — Будешь просто смотреть, как призрак убивает живого? — шепотом продолжил он. — Нет, отправлю ребенка к мужчине и уйду. — Ну ладно, — выдохнул Сергей. Все равно не понимаю, как ты так просто на это согласился. Не смог пройти мимо мертвого ребенка. Я бы, наверное, тоже не смог. Но на твоем месте обратился бы в полицию. Впрочем, это уже твое дело. А, кстати, где мальчик? — спросил Сергей. Он не умеет прятаться, как Макар. Поэтому договорились, что завтра встретит нас на остановке. — А мне с вами можно? — с энтузиазмом спросил сосед. Словно сам минуту назад не отговаривал меня. Все же странные эти существа, подростки. Нет, нечего тебе пачкать свою душу кровью. Хотя на самом деле я думал, что Сергей будет мешаться и может сорвать мне всю операцию. Жаль, протянул парень. Если хочешь помочь, то отправь сообщение на этот номер. Я открыл заметки в смартфоне и показал Сергею. Собственно, за этим я и пришел. Еще по пути выведал у призраков номер убийцы. А то интуиция кричала, что их памяти надолго не хватит. И был прав, ибо Женя запомнил первую половину номера, а Макар — вторую. Но благо Сергей оказался настоящим хакером и подтвердил, что номер принадлежит нашему убийце. А то не хотелось бы отправлять то, что я планировал, не по адресу. «Так, я настроил анонимную отправку сообщений. кто что писать», — сказал Сергей, тыкая в свой планшет. «Я знаю, что ты сделал. Если хочешь сохранить это в тайне, то приноси 300 тысяч...» К остановке на перекрестке Тверской и Лиманской. Завтрак восьми вечера. «А почему триста тысяч? Надо больше просить», — заявил Сергей. «Больше у него может не быть. Так наверняка. Отправляй». Отправил. Ткнул пальцем в кнопку парень, а затем тяжело вздохнул. Полночи мы смотрели сериал про боевого мага, который выбрал Макар. Так что по комнатам разошлись только к утру. В этот раз перед уходом из училища я выспался и сходил на обед. Сегодня взял себе суп с тевтельками, большую порцию жаркова с картошечкой и лимонад. Вкуснотища. После обеда мы с Серегой вышли в город, и он показал мне компьютерный клуб. Я настолько завис в игре, что чуть не упустил время выхода. Вроде обычная стрелялка по сети, но меня затянуло. Ровно в восемь вечера... Был в назначенном месте рядом со своими призраками. Мы ждали человека с сумкой, и вскоре Макар закричал. «Он идет! «Это точно он!» — поддержал Женька. Я достал из кармана нож и спрятал за спиной. Обычный кухонный. Купил утром в бытовом магазине. Жаль, что пистолеты там не продавались. А тот, что нашел в поезде, у меня сразу изъял Иван Федорович. Стал выжидать. Страха не было. Совсем как и сомнений, что я поступаю неправильно. Мужчина подошел к остановке, с усмешкой посмотрел на меня. «Таких, как ты, надо наказывать за дерзость», процедил он и достал из кармана куртки пистолет. Он направил его мне в голову, после чего щелкнул предохранитель.